Глава 13. -я. Как ведьма после бурной ночи чуть все не проспала. Особняк смотрел на нас темными окнами. Было тихо, даже сверчки молчали. Я села и встряхнула кистями. Заклятие сна всегда давалось мне легко. Чуть слышные слова, легкий пас, и в сторону открытых окон полетело черное облачко. Колобок вспыхнул алым, и я почувствовала, как усиливается мое заклинание. А ты кое-что умеешь, фамильяр! Удовлетворенно промурлыкала я, поглаживая Мурза по шершавой корочке. «Это радует!» «Ты тоже ничего, когда не тупишь!» Маглец выждал минуту и бесшумно покатился по траве к дому. «Там есть вход через подвал, он всегда открыт. Ты бы облик сменил для конспирации!» Многозначительно посоветовался участник преступления. «Бесполезно!» — вздохнула я. «Использовать кулон самого я не рискнула». «Там осталось всего два заряда, а простые иллюзорные артефакты против мина бесполезны. Он меня по запаху вычислит». Страшно не было. Наоборот, я испытывала такой азарт, что руки дрожали от возбуждения. Во мне явно спали криминальные наклонности. Я предвкушала процесс до да дрожи в кончиках пальцев. Хотелось дотронуться до искомого артефакта. Утащить у мина редкую вещицу — это же... это же приключение!» Но самое главное, что при помощи этого предмета мы спасем девушек. «Слушай, а зачем Мину этот артефакт?» — задумалась я. «Что он хочет найти?» «Или спрятать», — глубокомысленно заявил Колобок. «А ведь действительно, если Мин замешан в похищениях, то в его интересах мешать следствию. Эту версию никак нельзя забывать, потому что она самая логичная». «Он за мной следит, обыскал мой дом, пригласил на свидание, попытался очаровать, а если он и есть наш маньяк? «А ты его очередная жертва!» — поддакнул фамильяр, вкатываясь в подвал. Версия так себе, конечно, но и ее не стоит сбрасывать со счетов. Слишком подозрительно вел себя оборотень. Вопрос рассказать об этом командиру или промолчать? Доказательств у меня все же нет. Ладно, об этом подумаю позже, когда добуду артефакт, и у меня в руках будет козырь. Дверь действительно оказалась открыта. И спустя пару минут мы стояли посреди идеально чистой кухни. Лунный свет заливал большое светлое помещение, стерильное. Плитой явно никто никогда не пользовался, как и холодильным шкафом. Но я все равно заглянула внутрь, как и думала, пусто. Даже одинокого сырка, вечного спутника любого холостяка не было. Пусто, голко, тоскливо. В шкафчиках тоже гуляла эхо. Чашки, блюдца, тарелки, все стояло идеально ровно по цвету, форме и размеру. Аж зубы свело от такого педантизма. На столешнице ни крошки. Салфетки и полотенца сложены такими аккуратными стопками, что о них порезаться можно. И в мусорном ведре ничего, кроме воздуха. «Он точно здесь живет?» — спросила я, мысленно и получила утвердительный хмык. «И где твой артефакт?» Колобок катался по кухне со скоростью сумасшедшего зайца. Я не успевала следить за его мельтешением. Вот он подпрыгнул и оказался на плите. Там он указал глазами на современную магическую вытяжку. «Сними крышку!» «А как это сделать без инструмента?» — зашипела я, ощупывая гладкую поверхность. «Сломай!» «И быстро, а то как подозрительно тихо. Твоя ведьмавская интуиция не вопит, что пора делать ноги!» Прислушалась, опасности не ощущалось зато услышала тихий шорох на втором этаже. «Мыши!» «Давай быстрее!» Я оглянулась, на стене висел набор ножей, то, что надо, схватила самый тонкий и просунула в щель между панелями, надавила. Дрянная крышка отломалась с громким противным щелчком, и в тот же миг шорох стал громче. Казалось, по потолку ползет огромная змея, или кто-то крадется ползком, например, большой лохматый волк. — Хватай, драпаем! — заверещал в голове Мурзик. Я сунула руку в образовавшуюся дыру, нащупала сверток, недолго думая схватила его и сразу же бросилась к окну, потому что бежать к двери времени не было. В кухне вспыхнул свет, и я швырнула в окно проклятие праха. Стекло исчезло, осыпавшись на пол горской пепла. «Ходу!» — Мурс показал пример первым. Он сиганул в окно, и я прыгнула следом. «Ведьма!» — Принес ветер в спину. «Но я уже исчезла в ночи». Пусть сперва докажет, — похтел рядом колобок. Знаешь, ведьмочка, а ты ничего, сработаемся. В дверь начали колотить, когда я, сняв невидимость и надев пижаму, лежала в постели, рассматривая неказистый деревянный треугольник со стрелкой внутри. Все это крепилось на кожаной полоске, чтобы носить артефакт в руке. Нужно было только дождаться Колобка с активатором, и можно завтра радовать Белобрысова Нага. Надеюсь, командир знает, как пользоваться этим древним поисковиком. Мурс укатил в ночь, заявив, что во сне не нуждается, и у него есть еще дела в поселке. Какие дела у моего криминального фамильяра, я выяснять не стала. Главное, ничего противозаконного совершать он не собирался. А остальное меня не волнует, хотя в случае с Колобком ни в чем нельзя быть уверенной. И кого там несчастье притащило на порог посреди ночи, услышала я громогласный вопль квартирной хозяйки. Чего дверь выносишь, морда наглая? Где Шерри? Прорычала морда наглая, знакомым голосом, и я поежилась. Спит! Нечем мне здесь девушку приличную за бесплатно компрометировать! Утром придешь. А братец урод, ее где? Ни о каком браце ей нам ничего не знаю! Послышался легкий шум, потом звон серебряных монет. Этот звук я ни с чем не спутаю. И лилейный голосок тетки Зарины нежно проворковал. «Вот, можешь уважить женщину, если надобно, только на минутку». Подкупил, гад. Я засунула артефакт под подушку и закрыла глаза, решив, что притворяться спящей — самое лучшее в данной ситуации. Нежная невинная ведьмочка сладко спит в своей девичьей постельке, и снятся ей розовые сны. И ничегошеньки она не знает о творящемся за стенами безобразии. И вообще, лучше нужно за своим имуществом следить. В мою комнату эта рожа шерстяная стучать не стала. Он распахнул двери, замер на пороге, принюхиваясь. Я спала, по-настоящему спала. Есть одно хитрое заклинание у светлых. Нас Шарлотта научил в свое время. Оно не раз помогало трем озорным девицам обеспечить себе алиби. Кастуешь на себе заклинание и проваливаешься в самый настоящий сон. При этом тебе снится то, что происходит вокруг, и проснуться можно по одному кодовому слову». Мин бесшумно прошел в комнату, оглянулся, принюхиваясь, потом так же тихо скользнул в ванную, все там осмотрел, полез в шкаф под кровать и наконец добрался до моей сонной персоны, присел возле кровати на корточки и заглянул в лицо. Я спала на боку, подперев щеку ладошкой, и, надеюсь, выглядела невинной овечкой. Он смотрел долго, Мне даже во сне поежиться захотелось. А потом наклонился и нежно лизнул в щеку. Лизнул и подул, вызывая мурашки. Да что он себе позволяет, гад блохастый? Захотелось открыть глаза и выдать свой коронный хук с левой, но я не успела. «Шерри, сердце мое!» — промурлыкал этот тип, подражая озабоченному коту. «А что это за амулет у тебя такой интересный?» И не успела я дать команду мозгу проснуться, как Мин протянул руку и легко разорвал магически усиленную веревочку с амулетами иллюзий. «У, халтурщики! Меня уверяли, что эти веревки дракона выдержат. Вот вернусь, настрачу рапорт самому». «Забавно», — перебирая длинными пальцами амулеты, пробормотал оборотень. «Теперь ясно, откуда взялся братец-уродец. Но неясно, как ты и здесь оказалась». Я прям физически почувствовала его пристальный взгляд. «Вот же зараза». Все-таки Зарине многое придется объяснить. И не только мне, но и местному главе полиции нравов. Я точно не оставлю безнаказанным факт пропуска мужика на территорию незамужней девушки. Ну-ка. Мин тем временем нацепил амулеты на себя и сжал их в кулак. Вот фигу тебе, двуликий, возлековала я во сне и довольно улыбнулась. Амулеты на мою ауру настроены. В это время распахнулась дверь, и тетка Зарины шепотом завопила. «Ты что делаешь, развратник?» Спящую девицу лапаешь, а ну, брысь от Седова, пока я полицию не вызвала. Обещал же только комнату проверить, извращенец. Ухожу, ухожу. Мина опустил связку рядом с моей головой на подушку и, наклонившись, шепнул. Все же, надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Он склонился еще ниже, обнюхивая шею и щекача дыханием. Армина Шерлин, несносная девчонка, вот ты попалась. От «Каким именем ты меня позвал, парень?» «На слабо берешь?» — хотелось спросить мне, но я спала. Тихо сопела в ладошку и улыбалась во сне. «Не придраться!» «Если в свое время даже декан ведьмовского факультета нас не вычислила, то куда тебе, оборотень?» «И не верь куску теста, ведьмочка!» Он еще раз меня поцеловал, и, что скрывать, я ждала и хотела этого нежного касания твердых губ, и даже не против было бы ответить, но, к счастью, Мина исчез, на прощание что-то прошипев. — Иди, иди, охальник, пробурчал тетка Зарина и вышла следом, тихо прикрыв двери. — Ладно, не буду писать на нее жалобу, все же она проконтролировала Мина и не позволила ему задержаться надолго, но компенсацию стребую.